Глава 3: Блюдо. 15 мая. Настя и Павел зашли внутрь одновременно. Так получилось. Она увидела его выходящим из машины. Он приметил ее в боковое зеркало, паркуясь. Она задержалась на крыльце, поджидая, когда он закроет автомобиль. Он придержал дверь, пропуская Настю перед собой и вдыхая волну весенней свежести, окружавшую ее. Таисия радостно им кивнула, обозначив уточняющее один черный и один с молоком, и развернулась к кофемашине. Они заняли уже свои привычные места у окна. Настя села в полоборота к нему и без дополнительных вступлений с выражением прочитала Арбузная, ароматная, знакомая. Родное, ажурное, невечное, вечное, щемящее, вкусовое. Он слушал, немного склонив голову. Причмокнул своими одурманивающими губами. М -м, вкусовое. М -м. И снова оно. Ощущение? Почти. Она улыбнулась. Вчера мы беседовали о вкусе. «Сегодня ты выдаешь такой вот вкусовой кусочек». Павел хлопнул ладонью по столу. «Черт возьми, я начинаю считать себя соавтором твоих четверостишей». «Имеешь полное право, так и есть. Ты не подсказываешь, но даешь толчок, на который меня щелкает». «А после щелкает меня. Теперь я хочу арбуз, чтоб трещал, когда его режешь. Такой большой кусман полумесяцем. «Чтобы сок брызгал и таял во рту», — добавила Настя, перенимая его азарт. «Да-да. И стрелять косточками. И лопать его на открытом воздухе и выплевывать их, метко целись куда-то». Они рассмеялись. Даже запах арбузный завитал вокруг. Она втянула носом воздух. «Как только появятся дозревшие настоящие, организуем его поедание». Я запасу слюнявчики и тазики-мишени. Договорились. Тая принесла кофе. «У нас сегодня вкусные блины и омлет. Вдруг надумаете позавтракать?» Павел изогнул бровь, глядя на Настю. «Почему бы и нет? Пора расширять горизонты». Его глаза сверкнули. Она ухмыльнулась. Оба подумали не только о меню кафе. «Несите два омлета, порцию блинов со сметаной и еще по кофе». «Сейчас будут! С пылу с жару!» Девушка метнулась на кухню. «У тебя есть любимое блюдо?» Павел обмакнул блин в густую сметану. «Макароны!» Настя расправлялась с пышным омлетом. «Люблю их в любом виде. От просто отваренных ракушек, слегка прижаренных в сливочном масле, до любой пасты в итальянском стиле. С овощами, рыбой, фаршем или морепродуктами. Когда была маленькой, подворовывала их у мамы из шкафчика и грызла сухими. Делала бесчисленные бусы из разных по форме макарошек. «Бусы — деликатес для маленькой хитрой Настены!» — хохотнул он. «Сто процентов! Понимаешь, что реставрировались они постоянно?» «Не сомневаюсь», — согласился Павел. «Я обожаю плов, настоящий, со специями. с раскрывающимися чесночными цветками, растомленные в казане. Никакие ризотто, паэлья и тяхан рядом не стояли. Даже обидно, когда суть плова пытаются объяснить не знающему человеку через сравнение с ними. Он свернул второй блин. Но рис сухим не грыз. «Ха-ха!» Настя подцепила последний блин и переложила его себе на тарелку. «Боишься, что не поделюсь? Поддел он». «Перестраховываюсь», — пробурчала она. «Кстати, в противоположность, не люблю гречку. Даже от запаха ее воротит, когда варится. При этом уважаю ее за столь узнаваемый свой собственный аромат. Как бы он ни был мне неприятен». «Наверное, я всеядный». Павел перешел к омлету. Хотя брокколи и цветная капуста, да. Обычная, нормальная, пирожки с ней люблю. А вот эту соцветиями, соцветиями ой, даже на вид не переношу. Настя отложила вилку. «Я тебя сейчас удивлю. Во всяком случае, очень на это надеюсь». Он перестал жевать. Она поджала губы, чтобы не рассмеяться. «Я люблю еще один коктейль, только в еде». «Семи Фреда с персиками и базиликом». Он застыл истуканом. «А это чего за зверь заморский?» Она закатила глаза, он развел руками. «Зато я не делаю умное лицо и глупо не поддакиваю. Фрукты, трава, красивое иностранное слово, ну, наверняка сочетаются». «При всем моем незнании нюансов, это вроде бы десерт, так? С базиликом. Серьезно?» «Ты просто вынуждаешь меня устроить тебе дегустацию», — прищурилась она. «Ладно, пиши список. Продукты я обеспечу. Арбуз будет бонусом». Ответно усмехнулся он. «Заметана. Как только наступит сезон больших ягод». Она протянула ему руку. «Так, поставлю напоминание в телефоне и дам указание секретарю внести в календарь». Улыбаясь, он пожал ее ладонь, чуть дольше задержав пальцы в своем мягком захвате. «Мне пора». Настя отняла руку. «Спешишь на работу». Он нехотя разжал свою. «Дочку из садика забирать. Она только начала ходить туда». «Дочку?» Сказать, что он был удивлен, значило ничего не сказать. Она рассмеялась, спускаясь с высокого табурета на пол. «Мой ассоциативный коллега по кофейне, скажи уже сакраментальную фразу». Настя широко улыбалась Павлу, откровенно забавляясь его растерянностью. «Ни за что не поверю, что ты не смотрел этот фильм хотя бы один раз». Он испытал шок, услышав про ребенка, хотя сам... Не мог объяснить почему. Немного натянуто улыбнулся, встал, посмотрел на нее, опустил глаза, взглянул сверху вниз и не разочаровал. Может еще и муж есть. А что это меняет, если? Ой, реплика на опережение. Перефразирую, хорошо? Что это меняет, если меня к тебе тянет? Ее веселило происходящее и его реакция. Павел рассматривал девушку вблизи. Ее глаза оказались скорее зелеными, а не карими. Но предположу, следуя сюжету, что мужа никакого нет. «Дочка есть, мужа нет. Она не стала мучить его неопределенностью». Я могу повторить без перефразирования и без подсказок. Ему стало легче дышать, но о причине он подумает позже. «Меня к тебе тянет». Взаимное притяжение. Настя перестала улыбаться и серьезно на него посмотрела. «Хотя странное. Не хочется выходить за рамки кофейни». «Предпочитаешь оставить себе Надежду?» Хотя Надежда вернулась к нему самому после ее подтверждения, что мужа все-таки нет. «Скорее понаслаждаться этим хорошо здесь и сейчас». «Согласен, согласен, хотя продлить это ощущение, будто знаешь другого человека очень хорошо и вроде бы не нужно лезть во все стороны его жизни. Хотя, если по-честному, узнать все равно хочется». Павел подался к ней немного, но почему-то ощутимо и в прямом смысле осязаемо. «Завтра в садике выходной. Не столько спросил, сколько подтвердил». «И послезавтра тоже». Настя немного отодвинулась. Переварим немного эти три дня. «Утро. Три утра. Увидимся в понедельник?» Она улыбнулась. «У тебя есть бумажные книги?» «Да», — ответил, отмечая, что она впервые ушла от вопроса. «Любые. Неважно, детские журналы или толковый словарь». «Ну, словаря точно нет, только старенький, школьный, карманный, англо-русский где-то был». Как-то так получается, что в каждую нашу встречу мне вспоминаются какие-то фразы, цитаты, герои, изречения мудрецов, слова известных людей. Можно дам тебе задание на выходные? Домашняя работа? Похоже, не ушла, а приблизилась в обход. Типа того. «Приди сегодня домой». Третья полка снизу вверх. «Мы встретились 13 мая, значит...» Тринадцатая книга слева направо. Если у тебя в ряду их меньше, переходи на следующий. Тридцатая страница. Настя скорчила смешную рожицу. Да, 30 Я, Я люблю это число. Сколько тебе лет? 33. три. Тридцать третья строка сверху вниз. Если формат небольшой и строк окажется меньше, также переходи на следующую страницу. «Посмотрим, какие ассоциации возникнут у тебя и какую тему нам задаст такая арифметика на понедельник». Она дала ответ на его вопрос своим необычным способом. Павел не позволил ей рассчитаться. И Настя снова удивила, спокойно приняв его предложение и не возмущаясь без объяснений и разговоров о том, что способна заплатить за себя самостоятельно. «Потому что она и так самодостаточна». и самостоятельно, без ненужных громких доказательств, что очень ему импонировало. Она шла в садик и улыбалась всю дорогу, улыбалась небу, новому дню и самой себе. Она явно шокировала его тем, что у нее есть ребенок. И что скрывать, ей польстило его неприкрытое огорчение и последующее за ним облегчение от того, что она свободна. Ее к нему на самом деле тянуло, но не было желания думать, насколько или загадывать вперед. Одно она знала точно. Очень хотелось продолжать их утренние встречи. Он смотрел вслед Насти. Она будто бы парила, а не шла. Волосы свободно развивались, длинная юбка колыхалась вокруг ног. Он, безусловно, выглядел идиотом, когда она сказала про дочь». Проглотил язык и задержал дыхание. Интуитивно чувствовал, что Настя не стала бы поддерживать их флирт, будь она в отношениях. И именно эта возможная ошибочность суждений напугала его в первый момент, немедленно разбившись о ее прямоту. «Она интересна ему. Чем дальше, тем больше». Интересно, как женщина, которую хочется узнавать и завоевывать.